Письмо номер пять, Чистилище, шестой и седьмой круги. Снова поливал клумбу. Кольцом вокруг пионов высадил ирисы. Письмо начну с того, что в России действовал тогда строгий приказ императора Николая I о розыске и немедленном аресте всех новоявленных епископов. Будучи осведомлен о нем, а также отлично зная самый механизм полиции, Имея среди городовых и жандармов своих информаторов, Чичиков нигде не останавливался больше, чем на сутки. Этого словно ветром носимого епископа, много месяцев подряд безуспешно выслеживают несколько лучших жандармских сыскорей. Один из них в итоге с огорчением доносил в Петербург, что выследить его невозможно. Епископ Павел весьма осторожен. Две недели я с утра до позднего вечера стерег его у фабрики Устинова. Но труды мои были напрасны. После этого я следил за домом купца Соколова. Но раскольники приняли все меры безопасности, и он так туда и не явился. Чичикова чуть не поймали в Вольске, но в последний момент он оттуда сбежал на Дон, с Дона в Москву. Итак, из одного города в другой, из одного села, деревни, починка в следующее село, деревню, починок. Он ездит по Владимирской, Нижегородской, Костромской, Казанской, Оренбургской, снова Саратовской, Самарской, Екатеринбургской, Калужской, Тверской и Санкт-Петербургской губерниям, словом, по всей России. Его укрывают в своих домах и везут дальше ямщики и крестьяне, заводские и работные люди, купцы, казаки. Он ночует вместе со случайными ватагами бурлаков на Волге и сортельщиками в городах, и никто ни разу на него не донес. Он проповедует и наставляет. В некоторых общинах ему даже удается отслужить литургию. Он исповедует и причащает, крестит, венчает и постригает, и везде ободряет уставшую от гонений, упавшую было духом паству. По разным подсчетам, Чичиков тогда вернул в поповство несколько сотен тысяч душ, поставил до тысячи староверческих священников и даже данной ему Амвросием властью помазал елеем несколько новых епископов. Когда полиция совсем уж было садилась ему на хвост, он с помощью все тех же контрабандистов опять уходил в Австро-Венгрию и в Белой кринице ждал, пока море успокоится. Волна уляжется, после чего возвращался к своей пастве. Кстати, дядя Артемий, несколько человек, отбывавших срок в одном со мной лагере, тем же манером бегали от НКВД. Дело в том, что даже если решение о твоем аресте было принято и выписан ордер, по действовавшим правилам, как сейчас не знаю, оно пересылалось из области в область только курьерской почтой, а это не быстрая история. В итоге, если ты раз в полгода снимался с насиженного места, Становился на крыло, органы не успевали тебя найти. Но люди есть люди. Однажды ты уставал бегать, решал, что хватит, наконец, скитаться, пора осесть, завести семью, словом начать жить, как все, тут-то тебя и брали. Следующий кусок поэмы для меня «Дядя Артемий» исключительно важен. Он как раз первое из двух узких мест, тесных врат, не пройдя которые, человек в горний мир никогда не попадет. Ты знаешь, что в юности я был большим поклонником петербургских повестей Николая Васильевича. Из них особенно шинели, носа и записок сумасшедшего. Но та история, которую собираюсь здесь изложить, она подлинная даже в деталях, запискам сумасшедшего никак не уступит. Эта глава во всех смыслах должна была стать для чистилища ключевой, и после нее расхождение реального инока Павла и моего Чичикова необратимым. Настоящий в этом горлышке сначала застрянет. Когда же все-таки выпростается, скажет единомышленникам, что тут дороги нет, тупик, и надо поворачивать назад. В нашей жизни тесные врата образовали ходынка и трубная площадь. Взыскуя Небесного Иерусалима, мы не прошли через них, а продавились, и в этой свалке погибли тысячи. Кстати, когда о трубной зашла речь в присутствии тети Вероники, она сказала, можно ли ей верить, не знаю, что в первые неделе Великого Поста 1953 года исполнялось ровно триста лет раскола православной церкви. И вот Сталин, как раз на Страстную неделю, назначил примирение тех и других. Решил, что пора зарастить рану, снова свести в одно староверов и синодальных, и уже во главе единого от того непобедимого народа начать всемирную схватку сил добра и зла. Схватку, которую все мы так долго и так безнадежно ждали. Но в последний момент Антихрист снова опередил Спасителя, нанес нашему вождю смертельный удар. Сражение, рассказывала Вероника, должна была предварять торжественная совместная литургия староверов и синодальных. Музыку для нее Сталин поручил написать своему любимому композитору Прокофьеву. Так что 5 марта мы оплакиваем не только смерть Сталина, но и поражение Спасителя. Возвращаясь к настоящему иноку Павлу. Не пройдя через горлышко, он и других убеждает, что до земли обетованной все равно не дойти. Да и есть ли она, никто не знает. Она будто церковь, сберегшая в чистоте первоначальную веру, которую они столько лет искали на Востоке. Другое дело Египет, орошаемый благословенным Нилом. Он даже лучше, чем тот рай, из которого был изгнан Адам. Его жирная тучная земля, покрытая правильной сеткой каналов, земля изобильная и прекрасная, цветущая, плодоносящая круглый год, и есть подлинная земля обетованная. Если он, инок Павел, послан к ним Господом, ему следует не вести их все дальше и дальше вглубь пустыни, а принести повинную и вернуть народ фараону. Возвратить хозяину несчастное заблудшее стадо, и в конец изнуренная бесплодной дорогой. Мой же Чичиков, то есть епископ Павел, твердо никуда не сворачивая, продолжит путь в землю обетованную. Осень и зиму 47-го года, как в норе, отсидевшись в белой кренице, он в следующем сорок восьмом году, в той же самой Австро-Венгрии станет не просто свидетелем, активным участником всеевропейской революции. Народные волнения быстро разгораются, когда Павел Иванович Чичиков узнает о созыве в Праге панславянского съезда и в качестве посланника от старообрядческих поселений Буковины, местных липован, немедленно туда выезжает. В Прагу Павел прибудет 3 мая и здесь узнает, что он и знаменитый революционер, анархист Бакунин, единственное, кто будет представлять славянство Российской империи. Остальные делегаты — сплошь славяне другой империи, австро-венгерской. С тем большим энтузиазмом встречает их съезд и единогласно зачисляет в специально созданную польско-русинскую секцию. Уже на следующий день и Чичиков, и Бакунин выступают на съезде с речами. Бакунин — известнейший оратор. Он умеет зажечь любую аудиторию, будь то европейские интеллектуалы или рабочая масса, а затем, сколь угодно, долго держать ее внимание, но по откликам, что у меня есть, тогда в Праге Чичиков превзошел его по всем статьям. В том же клобуке, камелавочке, с венчиком, рязке и монотейке на плечах, в которых за несколько лет до того он в Вене предстоял перед императором Фердинандом, теперь в третьем главном городе империи Праге Чичиков яростно и непреклонно клеймит Романовскую империю. Обличает ее в двухвековых беспримерных по жестокости преследованиях старообрядцев, в пытках, казнях, массовых изгнаниях всех, кто исповедовал старую веру. Потом в новых гонениях он обвиняет и Австрийскую империю, правительство которой недавно приказало закрыть Белокреницкий монастырь. При необходимости не чинясь, Павел Иванович уснащает свою речь непечатными выражениями, и всякий раз это вызывает восторг у других делегатов. 12 июня, как раз в Духов день, который Чичиков еще в России считал днем начала своего духовного выздоровления, в Праге возникают массовые волнения. Первые часы они идут довольно вяло, но когда из отеля «Голубая звезда», как раз в нем остановились Бакунин с Чичиковым, по солдатам открывают пистолетную, потом ружейную стрельбу, дело становится жарким. В столкновениях с войсками и и Чичиков принимают активное участие. Их часто можно видеть впереди восставших, они же и среди самых решительных организаторов строительства баррикад. Позже Герцен, анализируя пражские события, назовет господина Милорадова, фамилию он изменил по конспиративным соображениям, первым активным европейским революционером среди старообрядцев. Между тем в Москве, когда туда дойдут известия об участии епископа Павла в пражском восстании, Его рьяно поддержат молодые староверы, чья юность пришлась на самый разгар гонений. Агенты правительства раз за разом доносят власти, что после Иргиза обычное недовольство староверов перешло в лютую ненависть, и ныне молодые лидеры Рогожцев, Шибаев, Владыка Пафнутий, Боголепов в открытую говорят, что императору Николаю I повезло, что недавняя Европейская революция не добралась до России. Мы все тогда поднялись бы, как один человек. Такого же мнения придерживаются даже лица из числа крупных купцов и фабрикантов, среди них некто Дубов и Макаров, один из вождей Нижневолжского купечества. Он, когда речь зашла о епископе Павле, заявил, что если бы у нас открылось то же, что и на Западе, я бы первый поднял меч на дворян и попов. С другой стороны, с не меньшей восторженностью о Чичиковской революционности, отзывался и Бакунин. По свежим следам того, чего и сам был участником, он в 49 году писал в брошюре «Русские дела». «Русский народ, пашущий землю или занятый в промыслах, крепостной, так называемый «черный народ», расколот более чем на 200 сект, которые...» Все носят политический характер и все сходятся на отрицании существующего порядка вещей и на признании царской власти властью Антихриста. Эти секты, из коих некоторые являются даже коммунистическими, с общностью имущества и жен распространены по всей империи вплоть до Урала и сильно преследуются, но от этого становятся еще более фанатичными. Он же полтора десятилетия спустя... Дважды, получив смертные приговоры в Дрездене, Саксония, и в той же Австро-Венгрии, отсидев в Алексеевском Равелине, а затем через Америку и Лондон, сбежав из Сибирской ссылки снова в Европу, еще не раз в своих книгах, статьях и речах будет вспоминать епископа Павла как пламенного борца за правое народное дело. Пражским восстанием дядя Артемий я и намеревался окончить «Чистилище души Павла Ивановича Чичикова». К этому времени он уже готов предстать перед фараоном и говорить с ним от лица Господа.